Глава одиннадцатая. Новые неприятности. Впервые с момента приезда в Стамбул Ника проснулась в хорошем расположении духа. Будильник еще не звенел, а потому она нежилась под одеялом, смакуя отголоски звукового сна. Ей снился Кирилл. Они гуляли по Краснодару, ели мороженое, фотографировались у памятника собакам. Нике было так хорошо. Так спокойно. Кирилл держал её за руку, и, казалось, в мире не было никого, кроме них двоих, а все проблемы чудесным образом испарились. «Поехали ко мне», — предложил Кирилл. Ника опешила. «Как это к нему? Кирилл живёт в Москве, а они гуляют по Краснодару. Или он приглашает её в отель?» Здания вдруг затуманились, поплыли, и вот уже вместо улицы Красной Раскинулся широкий проспект мира, а вместо памятника собакам стояла скандальная скульптура стриптизерши. — Странно, — пробормотала Ника, — ведь эту скульптуру давно убрали. — Ещё нет, уберуду в будущем, а мы в прошлом, иначе почему ты меня слышишь? Во сне это замечание Нику не смутило, однако, проснувшись, Она наблюдала, как солнечные лучи освещают ворох вещей на кровати светы и думала, что мозг удивительным образом обосновывает во сне самые нелогичные факты. Скульптура стриптизерши на месте. Значит, они в прошлом, еще до аварии. Кирилл предложил поехать к нему, и вот они переместились в Москву. Жаль, что в жизни нельзя изменить события одним лишь желанием. Захотела? и бывший начальник перестал быть козлом. Зажмурилась, и слух чудесным образом вернулся. Скрестила пальцы, и ужасных событий во время круиза по Босфору как не бывало. Интересно, если бы она поспала чуть подольше, нашлось бы объяснение тому, что они с Кириллом знают друг друга до аварии, хотя на самом деле познакомились меньше года назад. Ника улыбнулась причудливому сну и переключилась на реальность. Света, похоже, перед лекцией в комнату не заглянет. Она ушла вчера около полуночи, сказав, что останется у Юриса. Ника почти сразу легла спать. Вымоталась после допроса и соревнования по неймингу. К тому же пару часов переписывалась с Михаилом, помогая продумывать сайт по продаже ламп. Проект намечался классный. Ника искренне надеялась, что всё получится. Михаил планировал сегодня оформить все их идеи в техническое задание — и передать дизайнеру. Впереди ждала лекция Грассо. Полтора часа нудной теории и бессмысленных попыток уловить смысл. Что поделать? Это тоже надо пережить. Ника запустила ладонь под подушку, однако телефона на месте не оказалось. Странно. Она поводила рукой, откинула подушку. Пусто. Как это? Она точно перед сном положила его туда, куда он делся. Ника вскочила, оглядела комнату. Пропажа обнаружилась на столе. На экране горело уведомление о давно прозвеневшем будильнике. «Часы показывали 9.55?» Ника уставилась на цифры, пытаясь сообразить, что происходит. «Лекция Грасса начнется через пять минут. Если она опоздает...» «Твою мать!» Ника натянула футболку, запрыгнула в джинсы, схватила полотенце, косметичку и вылетела в коридор. В ванной комнате никого не было. Ещё бы. Грассо предупреждала, что за опоздание будет снимать два балла, поэтому все явятся вовремя. Все, кроме Ники. Но как же так? Почему телефон оказался на столе? Ответ напрашивался сам собой. Кто-то знал, что она просыпается под вибрацию будильника, поэтому ночью переложил его, чтобы Ника опоздала. Кто-то очень хотел забрать у неё баллы. От следующей мысли на душе сделалось особенно паршиво. Ключ от комнаты был только у Светы. Умывшись в рекордные три минуты, Ника побежала в комнату за сумкой и слуховыми аппаратами. Провела в замке карточкой. Лампочка загорелась красным. Провела еще раз. Тот же эффект. «Давай же!» Замок отказывался работать. но почему это должно было произойти именно сейчас?» Ника дергала ручку, вставляла карточку так и эдак... «Бесполезно. Замок окончательно заглючил». Она растерянно огляделась. «И что теперь? Спускаться на ресепшен и просить поменять карту? Сколько времени это займёт? Лекция вот-вот начнётся. Или уже началась, если только Грассо, как и в прошлый раз, не опоздала?» Ника бросилась к лифту, вдавила кнопку вызова, двери кабины тут же открылись. Она заскочила внутрь и отправила лифт на шестой этаж. Если перехватить Грассу в коридоре, можно объяснить, что произошло. Не будет же она штрафовать студентку в тапочках с полотенцем на плече, косметичкой в руке и неработающей ключ-картой. Кабина остановилась. Ника вылетела в коридор и увидела, как Грассу подходит к двери в аудиторию. «Сеньора Грассу, можно вас на минуту?» «Откуда только взялось эта сеньора?» Ника поспешила к ней. Грассу что-то ответила и взялась за ручку. «Подождите, пожалуйста!» Ника подошла ближе. «Кто-то переложил мой телефон. Из-за этого будильник не сработал». Она старалась говорить, как обычно, но когда не слышишь собственный голос, нереально понять, громко он звучит или тихо. Возможно, её слышали студенты в аудитории. Возможно, не слышала даже Грассу. Преподавательница что-то ответила, но Ника помотала головой. «Я не слышу. Аппараты остались в комнате, замок не работает, и я не могу попасть внутрь». Она показала карточку от двери, как будто это могло служить доказательством. Грасса что-то спросила. Ника снова помотала головой. «Не слышу!» «Ничего не слышу!» Она почувствовала, как голос дрогнул. Хотелось провалиться сквозь землю от досады, обиды, стыда. «Зачем?» «Зачем она попёрлась на шестой этаж?» «Надо было идти на ресепшн!» «Чёрт с ними, с этими балами С противоположного конца коридора показался Манчини. Волосы взъерошены, рубашка помята. «Тоже проспал?» Он затормозил, вскинул брови, глядя на Нику и Грассу. Преподавательница стояла к нему спиной, а потому манчи не застыл, явно не желая привлекать к себе внимание. Грассу положила ладонь Ники на плечо, указала на диван у окна. Ника подчинилась. Грассу усадила ее на диван, достала телефон и забегала пальцами по экрану. Манчини в этот момент проскользнул в аудиторию, успев показать Нике большой палец. Неужели подумал, что она отвлекла преподавательницу ради него? Грассо развернула к Нике экран с открытым приложением «Заметки». «Не волнуйся, мы разберемся в ситуации. С кем ты живешь в комнате?» «Со Светой». «Светланой Авдеевой». Грассо снова потыкала пальцем в экран, развернула телефон. «Подожди здесь». Ника кивнула, а Грасса направилась в аудиторию. «И что теперь?» Ника обняла себя за плечи. «Нет. Ей не было холодно, скорее неуютно. А еще не отпускало чувство стыда. Но почему? За что ей стыдно? Стыдно должно быть гаду, переложившему ее телефон. Может, и карточку он испортил?» От этой мысли стало еще больше не по себе. пока все указывало на Свету. Она разбиралась в таких вещах, знала, как обмануть систему. Догадалась же, что в держатель можно вставить любую карту, чтобы не отключалось электричество. Ее папа владел сетью отелей. Света крутилась в этой сфере и наверняка знала, как размагнитить карту. Да и телефон переложить ей было проще других. Неужели это она? Дверь в аудиторию открылась. В коридор вышли Грассо и Света. М «Да, лучше не придумаешь». Преподавательница что-то объясняла, указывая на Нику. Света кивала, а потом подошла и улыбнулась. «Привет!» — Ника прочитала по губам. «Привет!» Совпадений слишком много. Телефон, карта, пуповина. в Свете провернуть это было проще других, но проще не доказательство. Возможно, кто-то хотел, чтобы Ника подозревала именно её. Они направились к лифту и молча спустились на второй этаж. О чём говорить, когда ни черта не слышишь? Света открыла комнату своим ключом, дождалась, когда Ника наденет аппараты, а потом её словно прорвало. — У тебя карточка сломалась, а я тебе пишу, звоню. Думала, всё, капец, опоздаешь. А тут Грасса приходит и меня зовёт. Говорит у Ловкиной что-то с картой. Отведи её в комнату. Ника взяла с тумбочки телефон. На экране висели уведомления о трёх пропущенных звонках от Светы и двух сообщениях «Ты где? Ника, лекция вот-вот начнётся!» Кто-то зашёл ночью в комнату и вытащил будильник из-под моей подушки. Поэтому я проспала. А потом ещё и карта сломалась. «Серьёзно?» — Света округлила глаза. Ника пристально смотрела на неё. «Если это игра...» то ей осточертело быть единственной, кто не знает правила. Ключ от комнаты был только у тебя. Соседка моргнула раз, другой, глаза её заблестели. Нет, Ника, я бы никогда... Ты что? Я же... Я тоже едва не опоздала. Мне к тортилабель зарядки, на Лерармеда, а Юрису били свой пояс, он... «Стоп, давай еще раз, только, пожалуйста, не тараторь!» Ника опустилась на кровать. Света села напротив. «Кто-то испортил мой кабель для телефона. Надрезал так аккуратно. Я Олька утром увидела. Телефон разрядился, будильник не прозвенел. А Юрису сменили часовой пояс. Хорошо, что он без уудильника проснулся. Мы на лекцию еле успели». Выходит, их с Юрисом тоже подставили. Очень интересно. Да и Манчини едва не опоздал. Это не я! Честно! Ника впервые видела соседку без макияжа. Бледная, волосы растрёпаны, глаза заспаны. Не врёт она. Только не Света. У неё же всё всегда на лице написано. Извини, Свет. Просто доступ в комнату был только у тебя, вот я и подумала. Я бы на твоём месте тоже так решила. Ещё и карточка эта. «Пойдём на ресепшн, поменяем?» «Идём». Ника, наконец, сняла тапочки и переобулась в босоножки, после чего они спустились на первый этаж и объяснили администратору проблему. Тот без лишних слов провёл картой в специальной прорези на клавиатуре, пробежался по клавишам и вернул Нике ключ. «Извините за неудобство «И часто у вас такие неудобства происходят?» — проворчала Света. «Не часто, но случается». Администратор вежливо улыбнулся. «Я могу чем-то еще помочь?» «Нет, спасибо», — буркнула Света. Они поднялись на лифте сначала в комнату, убедились, что карта работает, а потом поехали на шестой этаж. «Грассу сказала, чтобы мы вернулись. В конце лекции выдаст третье задание. Хорошо, что завтра суббота. Хоть отдохнем». В аудитории было темно. На экране светился заголовок слайда. «Контекстная и баннерная реклама». лучшие практики и разбор кейсов. Юрис бессовестно спал, сложив локти на стол и устроив сверху голову. Манчини листал ленту Инстаграма. Ника со Светой заняли уже привычные места между ними. «Привет», — шепнул Манчини, «спасибо, что прикрыла перед грасу «Да не за что», — улыбнулась Ника. Ее и в самом деле не за что было благодарить, но Карло стоял на своем. «С меня кофе». «И ты мне, кстати, еще должна поход в кафе. Я все помню». «Манчини!» — окликнула его Грассо. «Не поделитесь, что такое важное вы там рассказываете?» «С удовольствием!» Пригласил Нику выпить кофе. И она согласилась. «Карло, заткнись!» — сквозь зубы процедила Ника. Не хватало еще испортить отношения с Грассо, ведь та повела себя сегодня утром по-человечески. Надо после лекции подойти и сказать ей спасибо. Преподавательница недовольно поджала губы и продолжила лекцию, а манчине развернул к Нике экран ноутбука. «У тебя всё хорошо?» «Было напечатано в текстовом файле». Ника набрала ответ. «Уже да». Кто-то вытащил будильник из-под подушки, а потом карта от номера заглючила. манчине хмыкнул и быстро написал «Заметь». Этого бы не случилось, если бы ты приняла мое предложение. Сегодня ночью можем попробовать еще раз. Ника закатила глаза. Манчини, такой Манчини. Вчера приперся к ней затемно и заявил, что Юрис со Светой решили уединиться, а его попросили переночевать у Дэвида и Брэндона, которым досталась комната на троих. Но Манчини, видите ли, подумал, что у Ники ему будет комфортнее. Прежде чем захлопнуть дверь, она сказала ему тоже, что набрала сейчас на ноутбуке. «Иди ты!» Карло не обиделся. Он, похоже, вообще не был на это способен. И Ника продолжила переписку. «Сам-то почему опоздал?» Манчи не глянул на Грассо, но преподавательница их беседу не замечала. Увлеченно рассказывала о том, как специалисты Creative World сумели увеличить конверсию на 15%, внедрив систему сквозной аналитики. «Проспал. Будильник не услышал». Ника толкнула локтем Свету и указала на экран. Та, понимающе кивнула, открыла свой ноутбук и быстро набрала. «А будильник точно сработал? Уверен?» Карла кивнул, но Света не отступала. «Проверь настройки в телефоне. Юрису часовой пояс сбили, мне кабель перерезали, а Нике телефон переложили». Манчини вздёрнул брови и полез за телефоном в карман. Потыкал в экран, а потом довольно громко хмыкнул, за что получил недовольный взгляд от Грассо. «Что там?» — шепнула Света, когда преподавательница отвернулась. манчине развернул к ней телефон. Света мученически закатила глаза и забарабанила по клавиатуре. «Да напиши ты, дурень! Там же всё на итальянском!» Карло вернулся к ноутбуку. Наверняка со стороны это смотрелось забавно. Света и манчини по очереди печатали, то и дело разворачивая экраны друг к другу. Ника только и успевала переводить взгляд вправо-влево, а Юрис, сидящий рядом со Светой, выворачивал шею, пытаясь хоть что-то разглядеть. В настройках будильника сбилась мелодия. Вместо стандартного радара стояла без рингтона. Но я точно не менял. Теперь картина вырисовывалась вполне ясно. Кто-то приложил немало усилий, чтобы Ника, Юрис, Света и Манчини опоздали на лекцию. Всех четверых спасли внутренние часы, которые порой работают не хуже будильников. «Это точно Катрин», — написала Света. «В ее духе». «У вас больше всех баллов, вот и подставила». «А мне за компанию досталось, чтобы Юриса не разбудила». Ника посмотрела на сидевшую впереди Катрин. Она лидировала в гонке за должность в Creative World и набрала уже восемь баллов. Ника, благодаря баллам от Макса, занимала второе место. Манчини и Юрис, набравшие по пять баллов, делили третье. Могла ли Катрин провернуть трюк с телефонами, чтобы избавиться от ближайших конкурентов? Почему бы и нет? У нее хватило совести украсть Светиного кота. Значит, и на подлость с телефонами она вполне способна. Вот только вопрос. Как она это провернула? Одно дело — испортить кабель. Совсем другое — пробраться ночью в комнату и переложить телефон. Да и как бы Катрин изменила настройки в телефонах Юриса и Манчини? Для этого нужно хотя бы на пару минут завладеть разблокированным устройством. Юрису, похоже, пришла в голову та же мысль. Манчини. «Ты свой телефон кому-нибудь давал?» Написал он на ноутбуке Светы. «Только тебе, бро. И Дэвиду. Он вчера телефон потерял. Позвонил с моего, чтобы найти». Все четверо, как по команде, посмотрели на рыжую макушку сидящего впереди Дэвида. Даже если он изменил рингтон Манчини, то как бы пробрался в комнату к Нике или сбил настройки у Юриса. «Юрис!» А ты, написала Ника, кто мог влезть в твой телефон? Юрий пожал плечами, подумал немного и покачал головой. Ясно, он телефон никому не одалживал. Грасса между тем рассказывала про контекстную рекламу, но сосредоточиться на лекции никак не получалось. Во-первых, разбирать английскую речь без стримера дело гиблое. Во-вторых, мысли то и дело возвращались к утренней истории с телефонами. Ну а в-третьих, Ника неплохо разбиралась в теме лекции, потому как во времена работы в Тарантуле сталкивалась с контекстной рекламой постоянно. Называлась эта реклама так, потому что ориентировалась на контекст, то есть на запросы пользователя. Человек ищет в поиске «купить стиральную машину» и получает в ответ объявление рекламодателей. Грассу переключила очередной слайд, на котором значилось «задание номер три». настроить контекстную рекламу в бум понедельник как во заказы студенты загудели а сроки какие выкрикнул манчини а бюджет одновременно с ним спросил дэвид как будете оценивать добавила талия грасса трижды хлопнула в ладоши тихо подробности вле чат ггул с «Ва!» Ника умоляюще посмотрела на Свету, так и внула и забарабанила по клавиатуре. «Наше третье задание — настроить контекстную рекламу. У каждого будет свой сайт и свой показатель, к которому надо приблизиться. Я ничего не поняла, если честно, но Грассу говорит, все подробности напишет в чат, и можно спросить у кураторов». «Спасибо», — шепнула Ника. Света, как всегда, не отказывала в помощи. Как можно было подумать, что это она переложила телефон и испортила карту? Совсем на нее не похоже. Грассу переключила слайд, и Ника прочитала заголовок. RTB Creative — самая защищенная баннерная сеть. Эта тема тоже была ей знакома. RTB Creative разработал Макс, чем совершил прорыв на рынке баннерной рекламы. Его сеть решила проблему, волновавшую всех маркетологов диджитал-сферы. слив бюджета из-за так ботами. Грассо рассказывала про баннеры и ботнеты. Студенты внимательно слушали, но, похоже, не все понимали. "Ника!" Света снова развернула к ней ноутбук. "Грассо вообще не умеет объяснять. Что за боты? Как они баннеры взламывают? Я уже мозг сломала". Ника поставила ноут на свой стол. "Что ж, рассказывать Свете, как работают ботнеты?" Всяко лучше, чем пытаться угадывать знакомые слова в лекции Грассу. Предположим, ты блогер. Хочешь зарабатывать на рекламе. Площадка вроде RTB Creative служит посредником между тобой и рекламодателем. Берет деньги у рекламодателя, часть оставляет себе, часть отдает тебе за показ баннеров. Чем больше посетителей у твоего блога, тем чаще показываются баннеры, тем больше денег ты получаешь. Пока понятно? Света кивнула, и Ника продолжила. Чтобы привлекать посетителей, нужно развивать блог растить аудиторию. Но ты, естественно, хочешь больше зарабатывать и меньше тратить. Хорошо бы вообще ничего не делать, но деньги получать. Как привлечь ботов? Света прочитала сообщение и развернула ноут к себе. «Кажется, я поняла. Боты нужны, чтобы обмануть рекламодателя? Сделать вид, что рекламу смотрят живые посетители, но на самом деле купить ботов?» «Да», — шепнула Ника. «И площадка-посредник ничего не делает?» «Делает, но это не всегда помогает. Ведь рекламодатель платит и блогеру, и площадке. Причем львиную долю площадка берет себе. Так что с коммерческой точки зрения боты...» В их интересах. «Ничего себе!» Ника была согласна со Светой. Ситуация удивительная. И блогерам, и площадкам выгодно обманывать рекламодателя и сливать бюджет ботам. Но помимо интереса коммерческого, есть еще интерес репутационный. Какой рекламодатель понесет деньги площадке, где кишмя кишат боты? Чтобы сохранить лицо, площадки вынуждены тщательно анализировать действия пользователей, которые просматривают рекламу, определять ненастоящих и избавляться от паразитов. Только делать это очень непросто. Алгоритмы становятся все умнее. Хакеры создают вирусы и подсаживают их в компьютеры и телефоны обычных людей, чтобы потом имитировать просмотры рекламы. Недавно накрыли группировку, которая заражала телефоны, еще до продажи. Почему-то бытует мнение, что хакеры создают вирусы, чтобы воровать исключительно данные банковских карт и пароли. Конечно, и таких атак хватает. Однако чаще зараженные устройства используются как источник ресурсов. Точка, из которой вирус выходит в сеть и выполняет действия, заложенные в него хакером. Хакеры объединяют такие устройства в целые сети. ботнеты готовые выполнить любой приказ своего хозяина. Человек покупает телефон, не догадываясь, что там уже сидит программка, которая каждый день в теневом режиме бродит по разным сайтам и кликает на рекламу. Блогеры покупают фейковые посещения, а владельцы ботнетов богатеют. Но так было раньше, пока RedMax не разработал механизм защиты от ботов, который пока еще никто не обошел. Именно поэтому RTB Creative так популярна. Пока Грасса нахваливала баннерную сеть Макса, Ника достала телефон, чтобы проверить корпоративную почту. На экране висело сообщение от Кирилла. «Привет! Как дела? Уже выдали третье задание?» Вчера они общались почти час. Ника рассказала о допросе и о том, как прошло второе задание. Кирилл заметил, что преподаватели, может, и ведут себя странно, но баллы за Электру» она точно заслужила. после чего добавил «А твой бывший босс, тот еще асхол». Литературно можно перевести «как сволочь». «Привет», — ответила Ника. «Задание выдали. Будем настраивать контекстную рекламу. Представляешь, какой-то гад ночью вытащил из-под моей подушки телефон, из-за чего я едва не опоздала на лекцию к Грассу». «Ничего себе! Вот урод!» — преподам рассказала. «Пока только Грассу. Но думаю, стоит поговорить с Максом». «Однозначно стоит. Расскажешь потом, что он предпримет?» «Окей. Поговорю и сразу позвоню». «Лучше расскажешь лично. Я купил билет в Стамбул. Прилетаю завтра утром». Подмигивающий смайлик и эмодзи с самолетом. «Ника едва не выронила телефон». «Чего?» «Он прилетает в Стамбул? Ты серьёзно?» «Да. Нам надо кое-что обсудить, и я хочу сделать это лично». Ника смотрела на экран, чувствуя, как губы растягиваются в улыбке. «Кирилл прилетает! Они увидятся уже завтра!» Одна беда. Этой ночью она точно не уснёт, гадая, что за новость он приготовил. Должно быть что-то важное. разбросил всё и летит за границу.